Ник. О, а вот и эти, как их там? А, косплейщики и ролевики. Столько лет прошло, а этот класс животных, ой, этих странных людей, все еще существует. Насколько я помню по своим временам, эти игры были своего рода уходом от реальности. И играли в них люди, недовольные собой, окружающим миром или просто неудачники по жизни. Или уставшие от всего. Не хочу никого оскорбить, но мне всегда так казалось. Хотя я могу ошибаться. По крайней мере, вот сейчас, когда есть возможность создать полностью виртуальный мир из прошлого, таких миров много в сети, казалось бы, играй там и никаких гвоздей. А нет, надо обязательно своими руками выковать меч, сплести кольчугу и выйти с ними против такого же чудака. Ну не странно ли? Рыцарский доспех весит ого-го. Да и не рыцарский, а простая кольчуга. Меч, опять же, дрын еще тот. И попробуй без постоянных тренировок хотя бы походить в этом, а не только прыгать, как часто бывает в бою. Да просто побегай. Если не тренирован, через 10 минут сдохнешь. Так, эти со сверкающими типа лазерными мечами в непонятной одежде мне не интересны. А вон то, метрах в пятистах в воздухе висел экран с изображением рыцаря и со стрелкой вниз, мол, это здесь. Мне приглянулось. Похоже, реконструкторы. По крайней мере, амуниция у них максимально приближена к аутентичной, насколько я вижу. Крот по-быстрому показал мне из инета нечто подобное. Сбоку площадки горело два костра. На одном варилась какая-то похлебка, распространяя приятный запах но его перебивал запах жарящегося на втором костре мяса. Там крутилась целая туша уж не знаю кого. Всегда интересовало, неужели так можно нормально приготовить мясо? Я подошел поближе. За тушей следил мужчина, одетый в русскую средневековую домотканую одежду. На голове у него была плотная шапочка из войлока. Сквозь бороду, покрывающую чуть ли не все лицо до самых глаз, Что резко контрастировало с прочими людьми, редко имеющими растительность на лице, вы сверкивали острые и любопытные взгляды, бросаемые им по сторонам. Иногда он поливал тушу из бутылочки какой-то жидкостью, дабы не пожечь и не высушить мясо. Под тушей равномерно горели угли. На самом деле там был какой-то механизм, поддерживающий жар, а, собственно, угли для запаха и понтов. Снова кинув на меня взгляд, мужик ловко отрезал от боковины кусман мяса, положил его на тарелку, очень похожую на одноразовую, но не из пластика, а из какого-то плотного материала, напоминающего картон, какие-то прессованные растительные волокна. Рядом кинул кучку маринованного лука, сверху полил соусом и добавил кусок хлеба. Потом протянул мне... — Угощайся! — Почем? — не беря тарелку, спросил я. «Бесплатно!» — кмыкнул мужик. Мясо оказалось на удивление вкусным, сочным, прожаренным и ароматным. Да и мягким. Хорошо, что я автоматом, еще до того, как распробовал, снял структуру этого блюда и поместил в свою поварскую коллекцию. Рядом с местом готовки стояло несколько стульев, и я присел на один, развернувшись к сцене. Видимо, это было заранее обговорено, и люди не закрывали вид на ристалище. Сейчас там пытались друг друга завалить два русских богатыря. Так я их определил по амуниции. Мечи у них были, видимо, из хорошей стали, но затупленные. Иначе я не могу понять, почему их деревянные щиты не были изрублены в труху. Техника у мечников, размахивающих прямыми мечами, была не ахти. Да и скорость тоже. Но ну, видно было, что мужики просто балуются. А мышцы совсем не под меч тренированы. «Спортивные, возможно, какой-нибудь борьбой занимаются, но не более». «Хм, и как я это определил? Ведь само пришло». «А, точно, аура, которую я уже частенько не вижу и не анализирую специально. Информация сама на подкорку уходит и откладывается там знанием». Рядом скрипнул стул. Я покосился. Повар присел с такой же тарелкой, как у меня, и принялся смотреть на мечников. Раздался крик толпы, и один из дерущихся со смехом поднял пустые руки. Меч куда-то отлетел, а щит он сам бросил. Я усмехнулся. «Что, не понравилось?» — повернул ко мне повар. «Да новички, явно, меч в руках держать не умеют!» — буркнул я и снова впился в мясо. Мои преследователи тоже затерялись в толпе неподалеку, но ничего не делали. «А вот это явно опытный человек делал!» Я приподнял тарелку с мясом. «Вкусно!» Мужик улыбнулся. Там действительно новички выступали. Если считать новичками тех, кто уже лет пять махает железом. Но не всякий определит, что это лишь начальный уровень. Он внимательно посмотрел на меня, оценил мои мышцы, тело, так сказать, фактуру. Я не ответил. «Что-то не пойму я», — продолжил повар, жуя мясо. Я оглянулся. Тушина, слегка пригашенными углями, крутилась сама. Ну что ж, глупо было думать, что кто-то будет готовить по старым грубым рецептам. Вижу, что руки у тебя сильные. плечевой пояс. Скорее всего, на быстроту рассчитан. Сабли, шпаги, рапиры? Нет, это вряд ли. Все ж таки сабля, палаш или легкий меч. Я прав? Похоже, человек разбирается в этом деле. Только мое тело уже не отражает моих умений. А что, поболтать можно. Тем более, что преследователи какие-то нерешительные. Я протянул ладонь мужику. — Ник. — Радомир, — ответил он. Я хмыкнул. — Это настоящее имя, не подумай. Родители так пошутили. — Так каков твой ответ? — Да, собственно, мне все равно чем. Могу и рапирой, и двуручником. Как ни странно, я не шутил. Когда я на Лунгрии подбирал боевые школы для друзей умника, До много чего нашел в Астрале, благо там это было делать легче. И в подборке имелись почти все виды оружия, возможно, и из лунгрийского прошлого. Рапиры, шпаги, почти точные земные копии, как и другие незнакомые мне виды оружия, тоже были. И все это я жадно грузил в себя. Возможно, я был неправ, ведь разные виды спорта, да и боевых искусств развивают разные группы мышц, порой мешающие при использовании других видов оружия. Но я не мог остановиться и все это натягивал на себя, надеясь, что там, где из-за этого снижу характеристики, догоню своей выносливостью, скоростью и силой. «Так не бывает», — покачал головой Радомир. «Я же пожал плечами». Мы немного помолчали, глядя на сцену. Там сейчас махались воины классом повыше. Один работал двумя прямыми мечами в довольно интересной технике, но мне неизвестной. Второй работал одним мечом и небольшим коплевидным щитом. «А об этих что скажешь?» — вдруг спросил Радомир. Я поковырял ногтем в зубе, огляделся и, увидев урну, выбросил в нее практически пустую тарелку. «А боярукому скорости не хватает и синхронности. Хотя хорош. Но мне кажется, под левую руку». Ему надо покороче и полегче меч. Он не настоящий обои а выучившийся, а так видно, что правша, — сказал я. Тот, который с одним мечом, явно поопытнее, сильнее, но слегка зажат. Я пригляделся к нему. А, понятно, похоже, он позвоночник ломал. Я прищурился, пытаясь издалека рассмотреть энергетические потоки тела. Точно, кости восстановили и даже спинной мозг, но энергетика полностью не выправилась. Тут надо другими методами работать, нетрадиционными. Радомир помял подбородок и перевел взгляд на работающих мечами. О чем-то задумался. А я расслабился с полным желудком, наслаждаясь как боем, а он действительно был красив, несмотря на то, что я наговорил, так и общим ощущением праздника, которое не портили даже метки прицепившихся ко мне преследователей. Я даже пожалел, что решил с ними поиграть. Ну да ладно. А не хочешь сам помахать железом? вдруг спросил Радомир. С этими что ли? Не, медленно ответил я. Лень! Да и не мой уровень. В смысле? Радомир удивленно посмотрел на меня, даже всем корпусом развернулся. Стул под ним заскрипел. Ну, победю я их или побежу. А может и держу победу. Но это мне и так ясно, поэтому лень. Радомир засмеялся. «А если со мной?» Я перевел на него взгляд и сразу же подобрался. С этой точки зрения я его еще не оценивал. «А вот поди ж ты!» Небольшой съем информации и оценка энергетики и общего состояния организма Радомира показали мне, что он реально является мастером. Энергетический каркас — просто заглядение, а это говорит о том, что он на этом плане тоже может собой управлять и развиваться. «И еще много о чем говорит». Я склонил голову. «Мастер». Радомир поднял брови. «Хм, не ожидал. А определишь, в чем мастер?» Я снова посмотрел на него, влез поглубже и восхищенно покачал головой. И не забыл повесить на него метку. Такое и мне не зазорно с него получить потом. «А снова? Бой двумя мечами, а так всего понемногу. Универсал, как я погляжу». Хотя предпочитаете прямые мечи, да и техника, любимая, работа с русскими мечами. Ого, похоже, у вас наследственная передача знаний идет где-то с тысячу лет, если не больше. Радомир довольно крякнул. Что, по мне так все это видно? Мне видно. Так как? Неторопливо переспросил Радомир. Скрестишь со мной мечи? Это было бы любопытно. Я задумчиво кивнул. Только чтобы было справедливо и мы могли оценить друг друга, каждый проводит один показательный бой с другим участником. Нам же не воевать с тобой. Что ж, разумно, хотя и странно. Я же, например, всего не покажу. Да мне хватит, махнул рукой Радомир. Посмотреть, как ты двигаешься, со стороны. Я не возражал. Мой собеседник вскочил. Пойдем. И быстро отправился к отдельно сидящим организаторам. Я же остановился у края, глядя на новую пару. Сейчас тут рубились двое в натуральных японских доспехах. Мечи, кстати, у них были совсем не катаны, как можно было бы подумать. Но тут меня отвлек Радомир. «Пойдем одежку подберем, до да железа И потянул меня за собой. Я не сопротивлялся, мне было интересно. Вскоре мы оказались у палатки с шестому входа, на котором развивалась какая-то тряпка. «Саня!» — крикнул Радомир, останавливаясь у входа. Оттуда вылез давешний обои руки. «Дай свою турнирную одежду, вы с Ником одной комплекции. Да и ножечки покажи ему, может, подойдут?» Мужчина из палатки протянул мне руку. «Александр!» «Ник!» Я пожал протянутую руку. «Смотри, если этот Бармалей не сказал, то он мастер мечи крутить!» «Я знаю!» — улыбнулся я. «Давай-давай!» — поторопил Саню Радомир и нахмурился. — Дешевая слава мне не нужна, так что все он знает. Да и сам, похоже, не из последних. Вот хочу проверить. Кольчуга оказалась тяжелой, килограммов десять. Те два меча, которыми Александр махал, вполне приемлемы. Минуты две пришлось приспосабливаться, чтобы почувствовать амуницию и оружие как продолжение своего тела. Скорректировал кое-какие энергопотоки, чуть добавил там, чуть убавил здесь. В результате кольчуга стала второй кожей, а мечи... Я их почти перестал чувствовать. При этом мнимое отсутствие веса мечей не должно было мне помешать оперировать ими как надо. Сначала я посмотрел бой Радомира: Ну что сказать, мастер он и есть мастер. Против него встал незнакомый мне человек с бердышом. Было очень интересно посмотреть на работу против длинномерного оружия мечами. Очень необычно. Родомер легко перемещался между разными уровнями доступа. То на дальней дистанции фехтуя с бердышом, то с ближней, заставляя противника крутить своим оружием как вентилятором. Победителя как такового не было. Просто в какой-то момент воины разошлись. На арену я вышел против того же чела, который дрался с Александром. Не знаю, почему Радомир поставил меня против него. Разглядывая его поближе, я подробнее рассмотрел его ауру и энергетику организма. Действительно, все, что я ранее про него сказал, было правдой. И позвоночник, и искривленные энергетические каналы. Почему местная медицина, очень и очень развитая, не справилась? Алексей, а именно так звали моего соперника, приветственно поднял свой меч и встал в стойку, прикрывшись щитом. Как я говорил ранее, они старались использовать аутентичное оружие или максимально к нему приближенное, так что никаких современных материалов. В ответ на приветствие условного врага я прокрутил обоими мечами фигуру, почти полностью закрывшую меня со всех сторон и замер в стойке с мечами параллельно земле, обернувшись к противнику. И тут он напал на меня. Это было очень хорошо, я наслаждался. Алексей действительно оказался опытным мечником. Не понимаю, как можно владеть таким уровнем, если не заниматься с детства. А может, так и было? Под конец, когда я заметил, что он уже устал, решил выпендриться. Несколькими ударами обрубил ему щит. Конечно, пришлось временно выставить по лезвию силовые плоскости, а то меч-то тупой. Люди вокруг радостно закричали, когда Алексей поднял руки, сдаваясь. «Ух, как ты меня!» Тяжело отдуваясь, Алексей протянул мне ладонь. «Не думал, что мореный дуб можно эдак в щепу порубить». Он, с сожалением посмотрел на остатки щита и стащил их с предплечья. «Да это и неплохо. присаживаясь рядом с плюхнувшимся на траву мечником, сказал я. «Против двух мечей совсем непросто работать». «Это точно!» Возле нас сел Радомир. «У Алексея до травмы спины очень хорошо выходило долго держаться даже против меня». «А что врачи?» Я крутил в руках один из мечей, рассматривая его внутреннюю структуру и напряжение металла. «Все, что могли, они сделали», — вздохнул Алексей. «Говорят, какие-то странные изменения в нервной ткани. Но потихоньку дело идет на поправку. Махаю железом». «Спорт и свежий воздух. Вот и все лечение осталось». «От нанопротезирования он отказался», — буркнул Радомир. «Может, и прав». «Я по-быстрому глянул через крота в инет. Действительно, есть такая технология — внедрение наномеханизмов прямо в спинной мозг. Помогает, если имеются какие-то проблемы с нервной тканью. Нанопротез берет на себя часть функций мозга». Считается хорошо отработанной технологией, но уже слегка устаревшей. «Что ты клинок рассматриваешь?» Радомир обратил внимание на мои действия. «Да вот», — изъян заметил. «Да? Вроде бы неплохой, сам ковал». Радомир с сомнением покрутил меч в руках. «Напряжение есть. Плохое. Я вернул себе оружие. Раньше, видимо, просто везло. А вот если так ударить...» Я взял в руки другой клинок и аккуратно с определенной силой тюкнул им в нужное место около крестовины. Ничего не произошло. Я чуть-чуть сдвинул клинок. На третий раз, с резким звуком, ввинтившимся в небо и вызвавшим звон в ушах, клинок, в котором я рассмотрел дефект, буквально рассыпался на четыре части. Еще один маленький кусочек отлетел и воткнулся в щеку Радомира. «Твою дивизию!» Непонятно выругался он и вытер кровь, выступившую на месте повреждения. «Ну, как-то так», — удовлетворенно сказал я. «Ладно, пойдем помахаемся. Будешь подбирать второй клинок? Я поспрашиваю, у кого есть». «Да нет, одним обойдусь». «Ну, смотри». Радомир снова потрогал ранку на щеке и решительно направился в свою палатку. «Чтоб ты знал». Он одинаково владеет обеими руками. Любит работать по нижнему уровню. Я знаю. Видел его показательный бой. Бой Родомиру я проиграл. Не захотел переходить на сверхскорость. А вот он тоже мог это делать. Не намного, но все же. И сделал. Зато выносливость у меня оказалась выше. Я то видел все энергетические процессы в теле противника, так что понимал, что с ним происходит. И техника у него была исключительная. Не знаю, лучше ли техники Леона, гвардейца с Лунгрии. Просто другая. Я, собственно, и проиграл-то, иногда подставляясь, пытаясь понять, как он будет реагировать. Хотя, может, и так бы проиграл. Конечно, не на сверхскорости. А так, по моим оценкам, я мог в несколько раз быстрее него раскочегариться. Но, думаю, и он не все показал. В общем, давно я не получал такого удовольствия, как и Радомир. — Ну, Ник, спасибо тебе огромное! — он обнял меня. — Уверен, будь у тебя во второй руке еще один меч, мне бы пришлось не сладко. Не возражаешь, если мы еще встретимся на тему побринчать железками? Радомир приподнял свой меч. — Да с удовольствием! — улыбнулся я. — Хм, что-то я не вижу твой профиль. Уник-то включи! обменяться контактами. Тут такое дело. Я нерешительно подергал себе замочку уха. У меня временные проблемы с техникой. Можешь продиктовать мне свой номер? Как у меня все образуется с уником, я тебе звякну. Звякнешь? Интересное выражение. Ну ладно. Мой номер. И он продиктовал мне длинное число. Если забудешь, поищи в госреестре Радомира Игоревича Сергунова. — Я там один с таким полным именем, не ошибешься. — Не теряйся. — А сейчас извини, мне надо бежать. — Пока. Я махнул рукой. Алексей тоже встал. — Тоже пойду. Приятно было познакомиться. Он снова протянул мне ладонь. Я пожал ее, но не отпустил. Алексей вопросительно посмотрел на меня. — Могу спину тебе посмотреть. Я целитель не из последних. — Не традиционщик. Есть у нас пара одаренных целителей, смотрели меня. Сказали, что только само. Медленно, но надежно. Я дернул плечом. Ну, у меня есть определенная уверенность в своих силах. Ладно, тогда запиши мой номер. Я доступен и свободен в любое время. С нетерпением буду ждать вызова. Все это было хорошо, но ни на шаг не приближало меня к цели. Поэтому я решил дать преследователям еще один шанс и отправился во вроде бы пустующий парк, который видел в отдалении. Там было много кустарников в рост человека, которые образовывали всякие фигуры на земле, лабиринты, да и сами порой являли произведения искусства в виде фигур каких-то животных. В общем, вышло все как в кино. Главный герой за каким-то хреном поперся в безлюдное место, И злодеи, конечно же, не могли не воспользоваться этим моментом. Когда я вышел на полянку, почти полностью закрытую со всех сторон декоративным кустарником, эти черти наконец-то изволили выскочить из тьмы. Нет, ну сначала, разумеется, они подстраховались. С двух сторон одновременно сквозь прорехи в кустах вылетели небольшие стрелки. А я-то думал, чем они собираются меня брать? А оказывается, старые добрые духовые трубки очень даже вписываются в современное общество наемных убийц, когда системы слежения и контроля чутко реагируют на всякого рода современное оружие, имеющее в себе как электронику, так и разные отличительные сплавы. Впрочем, я был благодушен и справедлив, и, супротив своих планов, дал им шансы справиться. Я сделал вид, что поймал летящие иголки прямо в воздухе и спокойно остался стоять. Это был для них момент истины. И я действительно дал бы ему идти, если бы они передумали. Наверное. Но, видать, не судьба. Они все трое вышли на поляну, как-то проскользнув между ветвями. Их немного не по правилам выскочили, не поддержали гармонию. Девушка вылезла сбоку, пришлось разворачиваться. Вот, теперь она посередине, остальные по бокам. Ничего не могу сказать про красоту девки. На мой взгляд, обычное азиатское лицо. Ребята, пожалуй, больше похожи на корейцев. «Кто вы и что вам от меня надо?» Выдал я стандартную фразу. «Ведь так, кажется, надо знакомиться со своими... Ну, теми, кто тебя грабит и насилует». «Эх, не захотели они общаться, а сразу же напали». Ну, как напали? Пацаны как-то хитро потянули за ногти на больших пальцах и замахали руками. Я ничего не понял. Однако кусты рядом с ними немного осиротели на тему веток, которые попадали вниз. Короче, какая-то байда невидимая и режущая у них оказалась. Гибкая. Вроде нитки какой-то. А ноготь типа утяжелителя. Это, как я понял, была угрожающая прелюдия, чтобы испугать меня. Потом они взяли грузило в другую руку, и нитка немного засветилась. Наверное, чтобы самим не порезаться и понимать, где находится рабочий инструмент. То есть, получается, нитка прячется на фаланге пальца, или с внутренней стороны ладони, или под фальшивым ногтем. И может очень хорошо пластать разные предметы вроде веток и человеческого тела. Интересно. Хотя то выступление было действительно впечатляющим. Эти падающие под невидимыми ударами ветки. Не удивлюсь, если они специально так сделали. Я хмыкнул и тоже помахал руками, не сходя с места. Я! Я, кия! После этого одежда ребят как будто порезалась и опала кусками. Те нитки тоже перерубились, хотя, по заметно выросшему потреблению магической энергии на местах пересечения моих невидимых лезвий и этих ниток, было видно, что перерубили они их с трудом. Девушку я пощадил, но, видимо, зря. Все-таки тотального контроля, как я надеялся, тут не было. Она достала самый натуральный пистолет, почему-то белого цвета, и выпустила в меня, ну, очередь, что ли. тру -ру! Негромко просвистел, протараторил пистолет. Все ее пули остановились передо мной. Зря я, что ли, поставил инерционный полок. Это было красиво. Десятки иголок отсверкивая в лучах солнца торчали прямо в воздухе, потом упали. Тру, тру, тру. Недовольно сказал пистолет в руке девушки, но с тем же результатом. И тогда они решились на последний бой, хотя и дураку было понятно, что надо бежать. Только не ко мне, а в другую сторону. Ну а мне это уже надоело. И дернувшиеся ко мне террористы-бомбисты мягко сели на землю. Служба безопасности России. Тревога! В месте проведения операции по прикрытию объекта Никос произошел локальный информационный сбой систем наблюдения и управления. Есть признаки подключения и взлома информационных систем боевым эскином не ниже уровня Суника. Внешняя картинка местности, как визуальная, так и электромагнитная, с вероятностью 90% искажается в режиме реального времени. Выслать автономные системы наблюдения со скином с квантовой криптозащитой командных каналов информации. Установить общую задачу наблюдения. Выслать ракомы по дезактивации технических средств, вызывающих информационные искажения пространства. Оперативнику Лилия выдвинуться по месту нахождения объекта Никос и проконтролировать ситуацию на месте. Цели операции остаются прежние – наблюдение и контроль. Предотвращение смертельно опасных ситуаций как для объекта, так и для окружающих его людей. Ник. Странно, но никого не привлекло то, что у нас тут происходило. В энергетическом плане, который я по большей части воспринимал визуально или на уровне чувств, постоянно отмечались какие-то флуктуации. Ведь и людей с униками поблизости разгуливало много, но по ним ничего не было понятно. Жаль даже, а я-то думал, что постоянно нахожусь под контролем, да и ощущение взгляда в спину никуда не делось. Как только я вышел из своего подземелья, так сразу же и почувствовал его. Мягкий такой, ненавязчивый. Впрочем, ладно. Я посмотрел на лежащих у моих ног бандитов и вздохнул. Меня ждет неприятная работа. А что, думаете, ментально потрошить мозги людей легко? к вам! Там ведь не только картинку видишь, но и чувства порой через себя пропускаешь, хоть и пытаешься их фильтровать. А это сильно бьет по твоему внутреннему «я», расшатывает эмоциональную сферу, правда, при этом прокачивая ее. Да и вообще можно потеряться в потоке информации. Но мне нужна практика. Так-то я могу заставить человека просто рассказать все. Но слова не то. Мне надо прочувствовать опасность. Да и не факт, что правильно пойму то, о чем будет говорить человек. Почему-то девушка показалась мне главной тут, поэтому я ее оставил напоследок. Да и настроиться на второстепенных персонажей для пробы удобнее всего. Поверхностные мысли считывались легко, а вот как углубишься, так это сразу напоминает работу в астрале. Так же тяжело и не всегда знаешь, что делать. С первым я долго возился, потом плюнул и поступил как обычно. Протянул жизнь бандита через астрал и свои фильтры. Получил кучу ненужной информации, пока не наткнулся на ту, которая хоть как-то относилась ко мне. По сути, пшик. Чел оказался из китайской мафии и просто был боевиком, который специализировался на своих согражданах. Работающих то ли на Россию, то ли с Россией. В общем, там какая-то хвостоверт непонятная мне была. В результате я снова расстроенно плюнул. И все равно мне хотелось попробовать, вернее, не попробовать, а научиться на сыром материале, отладить архейские техники по работе с менталом. Почему-то у меня не получалось, хотя вроде я делал все правильно. Но тут я ухватился за мысль, что это похоже на работу с астралом. А через мгновение у меня будто открылся раздел из учебника по менталистике. да и этого по какой-то причине скрытый. Хм, вроде бы читал же. А потом, получается, инфа закрылась? Просто выкинул из памяти как неактуальную? Непонятно. Так вот, почему все это показалось мне знакомым. Создание управляющих глифов и графем сильно пересекается с созданием ментальных инструкций, фильтрующих или собирающих нужные данные из памяти человека. И это работало намного быстрее, чем через астрал, чем я вскоре и убедился, когда заработал нужный ментальный посыл, ну или графема. Тоже, наверное, будут так их называть, уж очень похоже по смыслу. А быстрее потому, что все данные под рукой, их надо только отсортировать, а не приходится еще собирать по всему астралу. Да и не факт, что хватит терпения дождаться нужной или достоверной информации оттуда. Поэтому работать ментально удобнее, и эффект, если и не мгновенный, то достаточно быстрый, в зависимости от задачи. В общем, когда я обработал и девку, вышло, что хоть чуть-чуть о деле знает только она. Да и то, тоже на уровне доверия к ней, ее шефа. Ну и подслушала она его разговор с заказчиком так как просто оказалась в нужное время в нужном месте, а к ней относились в триаде как к абсолютно лояльному живому оружию. Кадры, где она уничтожала непокорных, я просто пропустил мимо, коснулся краем и тут же отбросил, слишком противно это было. Сразу же, какое-никакое нейтральное и даже слегка положительное, ну как же, профи в чужой стране, отношение к ним у меня исчезло. Кстати, вот почему тут еще нет кавалерии на боевых колесницах? Эти черти активировали армейский аппарат по нарушению работы сетей и компов в ближайшем округе. Довольно дорогая вещь, и, насколько я понял, ее передал им заказчик. Тоже такую цацу хочу. Интересно было бы поковыряться. А заказал меня какой-то высокий армейский китайский чин. Вроде как я убил его сына, и это так его огорчило, что он решил достать меня в любом случае. Мысленно я пожал плечами. Не понял, когда я китайцам перешел дорогу. Может, это тот чел в торговом центре, где я участвовал в спортивной рекламе? Да вроде бы это случилось всего пару дней назад, а заказ получен намного раньше. Да и японец там был. А еще где и когда я не русских убивал тут, на земле? В Австралии? Вернее, в Англо-Австралии? А может, это были те, кто встретил меня, как я только перенесся сюда, в этот мир? Ну так в России же это было, не в Китае. Да и вообще, Китай является давним и надежным партнером и союзником России. В общем, черт его знает. Но в любом случае пускать это дело на самотек не стоит. Ну вот, раз такая ситуация, освоим еще один прием управления. Кстати, совсем немного пересекающийся по смыслу с чародейством. Только чисто ментальный и очень тонкий. Человек просто не заметит, что его цели поменялись. Будет думать, что так и надо. И еще пригодился мне тот сложный конструкт, что я делал на медне. Но это так, вдобавок. В самом деле, главной тут будет ментальная графема для программирования этих личностей. Далее идет тот конструкт для работы уже там, в месте поражения цели. И немного биопрограммирования. Те интересные мысли формы, что я пробовал еще на лунгрии и на животных. Вот их конструкт, кстати, и понесет. Я залюбовался придуманным мной комплексным использованием разных техник и технологий. Причем здесь инфомагия не использовалась совсем. Но разве что для подглядывания, да и еще кое для чего опосредованного. Аккуратно внедрив ментальные графеемы в чудиков, я проверил, как они встали. Вроде бы нормально впитались. Пнув каждого из азиатов, я их разбудил. Все трое вскочили, и, увидев меня одновременно, не забыв сложить руки перед грудью, с поклоном произнесли. «Господин!» Я внимательно посмотрел на них и улыбнулся. «А что это вы тут делаете?» Неожиданно раздался за спиной, слегка, самую чуточку пьяный женский голос. «Ну, почти неожиданно». Так-то я отслеживал ближний круг. Я обернулся. В проходе в кустах стояла молодая девушка в белом платье, и в руках она держала сферу со слабоалкогольным напитком. Я видел такие. Кажется, там пиво. А ведь действительно странное, вероятно, зрелище мы представляем: два голых китайца с царапинами по всему телу ну, не совсем я был аккуратен, когда срезал с них одежду, и девчонка в кожаном прикиде, и стоят, передо мной согнувшись. Да мы уже закончили, пояснил я. Косплеили Садамаза, но без фанатизма. Я серьезно посмотрел на гостью и через несколько мгновений, ошеломленной тишины, добавил: хотя, может быть, вы хотите присоединиться? Ммм, промычала девушка, стараясь придать лицу нормальное выражение. Нет, спасибо, я как-нибудь по старинке. И это правильно, одобрил я. В таком разе, если вы немного подождете, пока я тут закончу, так уж и быть, составлю вам компанию в косплее по старинке. И Я даже знаю нужные и главные слова для ролей этого косплея. Я, я, да, фантастиш. У девушки вытянулось лицо, а глаза забегали, будто высматривая пути отступления. Она ровно, словно проглотив палку, развернулась и пошла обратно. Интересно, неужели поняла, о чем я? Неужели и сейчас есть подобное, низкопробное и противное всякому высокодуховному человеку псевдоискусство? Кстати, девушка уронила свой пузырь с пивом, когда уходила. Правда, странный чуток. Электромагнитным спектром пахнет. Впрочем, не до того сейчас. В современном мире почти весь мусор маркируют электромагнитными метками, чтобы роботы-мусорщики их могли находить и убирать. Даже сейчас люди все такие же неряхи. В данный момент я чувствую, что что-то не так с этой девкой, но пока это не важно. Не хочу отвлекаться от основной задачи. «Правильный выбор!» — кивнул я вслед девушке, проводив ее изучающим взглядом, и обернулся к ожидающим меня азиатам. Некрасиво заставлять их ждать. Я оглядел свое войско и покачал головой. Они и шагу не смогут ступить в таком виде, не привлекая внимания. Я обошел всех троих, снимая объемные характеристики. В биокомпе покрутил каждого. Комп уже по отлаженной технологии нарисовал нужные плетения. Хм, вдруг поймал себя на том, что еще год назад они бы мне показались очень сложными. А сейчас скорее многословными, скучными и дозевоты понятными. Так, ладно. Девки прикрутил плетение к поясу, зафиксировал на нескольких точках и активировал. Теперь для нее не шибко страшны разные предметы, летающие с высокой скоростью. Просто защита. Заодно и посмотрим, как оно. Сдается, мне пригодится. Но для проверки я стрельнул ей в ногу. Тьфу! Коротко и негромко сказал пистолет. — Фиг тебе! — ответила защита. — Гуд! На пацанов повесил защиту и еще одел их в одежку, точно такую, как была, не забыв предварительно по-быстрому зарастить им царапины. Ускорение локальных энергопотоков и стимуляция ауры творят чудеса. Главное, чтобы с голоду не померлись непривычки. Но вроде бы крепкие парни, да и тактическую свободу для них никто не отменял. Взял девчачий пистоль и пропустил через энергетический дубликатор. Прикрутила одну магическую штучку, посмотрим, поможет ли. Теоретически, пригодится. Пополнил запас игл, которые, кажется, были с явно опасным наполнителем. Добавил в них кое-что свое и отдал один ствол девушке. Предварительно, конечно, убедившись, что моя ментальная настройка с нее не слетела. Она приняла оружие с поклоном и спрятала где-то внутри одежды. Кстати, легкий и достаточно тонкий небольшой пистолет довольно странной формы. По внешнему виду его не сразу можно определить, как пистолет знакомых мне очертаний. Ну да ладно, потом постреляю. Снова проверил, как легли мои ментальные графемы. Ну, вроде бы фу фут фу постучал по лбу, не себе, каждому. По кадрам памяти, снятым у всех трех, я смог найти место как можно ближе находящееся к заказчику, И где побывали мои системы съема частотно-волновых характеристик пространства, и открыл туда проход. Ну все, поехали. Ступайте во имя меня, да пребудет с вами великий шворц. Я изобразил рукой какой-то произвольный знак за Гагулину, для пущего эффекта заставив воздух светиться, и мои воины света или тьмы, с какой точки зрения смотреть, отправились восстанавливать попранную справедливость. Тво! Я сплюнул. Лезет же на язык пафос. Аж самому кисло стало. Но зато весело. Понаблюдав, как уже мои диверсанты скрылись в телепорте, я закрыл его и обернулся. Девушка не должна была далеко уйти. Может, замутить с ней? Ладно, пожалуй, в другой раз. Пока все еще не тянет на постельные приключения. Тогда что делаем? Ищем вторую группу интересующихся мной... Или идем к генералу Орлову, то есть в дом моей сестры. Благо ее муж в последние дни там постоянно торчит. Ждет. Или может просто погулять по столице? Когда еще повезет? Вон какие интересные люди тут ошиваются. Итак, что выбираем, Орел или Решка? Служба безопасности России. Так и позвольте обратиться, товарищ капитан. Не понадобился таки Рианмобиль, а наша лилия до сих пор находится в шоковом состоянии. «Во-первых, товарищ лейтенант, не по форме обращайтесь», — ответил слегка извительный голос. «Во-вторых, еще не вечер. А в-третьих, не кажется ли вам, глубоко уважаемый товарищ лейтенант, что Рианмобилю не стоит простаивать, и он просто в нетерпении бьет копытом, чтобы принять в свое нутро наш впечатлительный цветок лилию?» «Командир», — буквально зашипел женский голос, — «разреши мне поговорить с ним и объяснить ему, что это за такое шоковое состояние. Думаю, много времени это не займет». «Ой, сдаюсь», — раздался жизнерадостный мужской смех. «Так, хватит, работаем дальше».